Динамик системы оповещения кашлянул и сообщил. «Всему личному составу корабля быть готовым к общему инструктажу завтра в 8.00». «Нет и точка», — ответил Гаррисон. Грейдер, Шелтон, Хейм и, разумеется, его превосходительство собрались в рубке. «Никогда не думал», — мрачно заметил последний, «что настанет день, когда мне придется признать себя побежденным». «Совсем должным уважением позволю себе не согласиться, ваше превосходительство», — ответил Грейдер. Потерпеть поражение можно от руки врага, но ведь эти люди не враги. Именно на это-то мы и попались. Их нельзя классифицировать как врагов. И тем не менее это поражение. Как еще назвать? Грейдер пожал плечами. Нас перехитрили родственнички. Не драться же дяди с племянниками только потому, что они не желают с ним разговаривать. Вы рассуждаете со своей точки зрения. Для вас данная ситуация исчерпывается тем, что вы вернетесь на базу и предоставите отчет. У меня же положение иное, мое поражение дипломатическое. Я не могу брать на себя смелость и рекомендовать наилучший образ действий, но на борту моего корабля находятся войска и вооружение для проведения любых полицейских и превентивных операций, которые представятся необходимыми. Но я не могу их применять против гандов, поскольку у меня нет никаких оснований для этого. Более того, одному кораблю не справиться с 12-миллионным населением планеты, для этого потребуется целая эскадра. Посол махнул рукой. «Я это все уже переживал, пока меня не затошнило. Ваше происходительство, прошу вас сообщить свое решение по возможности скорее. Морган дал мне понять, что если к десяти часам я не дам третьей группе увольнения, экипаж уйдет в самоволку». «Но это ведь грозит им суровым наказанием». «Не таким уж суровым. Они заявят в дисциплинарной комиссии, что я умышленно игнорировал устав. А поскольку формально увольнение я не запрещал, а только лишь откладывал... Им это может сойти с рук, если члены комиссии будут в соответствующем настроении. Да, эту комиссию не мешало бы послать пару раз в длительный полет. Они бы узнали кое-что такое, о чем мы не слыхивали за своими канцелярскими столами. Грейдер подошел к иллюминатору. «У меня не хватает четырехсот человек. Некоторые из них, возможно, вернутся, но ждать их мы не можем. Задержка приведет к тому, что у меня не хватит людей, чтобы вести корабль. Выход один — отдать приказ о подготовке к взлету». С этого момента корабль будет подчиняться полетному уставу. Да, полагаю, что так, сказал посол. Грейдер взял микрофон. Личному составу приготовиться к взлету немедленно. Старший сержант Бедворси, кто там стоит у люка? Немедленно прикажите им подняться на борт. Носовой и кормовой трапы были уже давно убраны. Кто-то из офицеров позаботился быстренько убрать и центральный трап, отрезая путь вниз и тем, кто хотел бы в последний момент уйти. Бидворси, желая выполнить приказ, высунулся из люка. Пятеро стоящие внизу были дезертиры из первой группы увольнения. Шестой был Гаррисон со своим начищенным до блеска велосипедом. «Немедленно на борт!» – зарычал Бидворси. «Ты слышал, сказал один из стоявших внизу, подталкивая другого. «Дуй обратно на борт. А если не можешь прыгнуть на 30 футов вверх, то взмахни крылышками и лети». «У меня приказ!» – продолжал вопить Бидворси. — Надо же, в таком возрасте, а еще позволяет кому-то собой командовать, — заметил бывший солдат его роты. — Да, удивительно, — ответил другой, сокрушенно качая головой. Бидворфе царапал рукой гладкую стенку, пытаясь найти что-нибудь, чем можно было бы швырнуть в стоящих внизу людей. — Не кипятись, Бидди! — крикнул его бывший солдат. — Я теперь гант! С этими словами он повернулся и пошел по дороге. Остальные четверо последовали за ним. Гаррисон поставил ногу на педаль велосипеда. задняя шина осела с протяжным звуком. Побагровевший Бедворс наблюдал, как Гаррисон затягивает клапан, как качает воздух ручным насосом. Завыла сирена. Бедворс отпрянул назад и герметическая дверь люка закрылась. Гаррисон опять поставил ногу на педаль, но не двигался с места, а стоял и наблюдал за кораблем. Металлическое чудовище задрожало, величественно взмыло вверх, превратилось в еле видимую точку и исчезло. На секунду Гаррисон почувствовал сожаление, но оно очень быстро прошло. И он посмотрел на дорогу. Пять самозваных гандов голосовали на шоссе. Первый же экипаж остановился, чтобы их подобрать, что было очевидным результатом отлета корабля. Быстро они соображают. «Твоя брюнетка», — написал ему Глит. «С чего он взял? Может быть, она сказала ему что-нибудь такое, из чего можно было это предположить?» Он еще раз оглянулся на вмятину, оставленную кораблем. Здесь были две тысячи землян. Потом 1800 потом 1600 потом еще на пять меньше. «Остался я один», — подумал Гаррисон. Пожав плечами, он заработал педалями и поехал по направлению к городу. И не осталось никого.